Глава семнадцатая Потом я посмотрела, на каком же камне пыталась задремать. Вся его поверхность была усеяна подозрительно похожими на письмена щербинами и царапинами. Наверняка что-то подобное ключ к камню, какие использовались в наших родовых ведических ритуалах. Иначе мне не понять, как могло случиться то, что случилось. Устроившись чуть в стороне от выхода из пещеры, чтобы меня скрывали валявшиеся у стен валуны, я пыталась задремать. Но уснуть не получилось. Вместо этого я вдруг оказалась парящей в космосе. Над головой пылала яркая жёлтая звезда, похожая на солнце. Под ногами медленно и лениво поворачивалась огромная золотисто-зелёная планета, и очертания её материков и океанов были абсолютно не похожи на земные. Что это? Где я? В космосе Вестима, точнее в моём сердце Ирридей. А это планета Ирритой. Просветил меня голос в голове, по-мужски низкий, с рычащими нотками. Приветствую тебя, идущая по пути богов. А кто ты? вырвалось Я императорский иолер по имени Шип, золотой Шип. Ну кто бы сомневался, что золотой. Благодарю. При жизни я был жёлтым песчаным драконом, а сейчас личная космическая яхта императора Зараэра. Служить его прихотям моё посмертное наказание. Я был так неразумен, что согласился отдать душу драконидам вместо того, чтобы уйти в вечность, как величайшие из моих предков. Ты пришла забрать меня с собой, Ириди. Наконец-то. Прости, Шип, но нет. Я пришла к тебе случайно. Телесно я сейчас на планете, которую называют Детинец. Понял, Ириди. Меняю курс. Я имею укнуть, не успела, как золотисто-зелёная планета исчезла из видения, а справа появился сине-белый полосатый гигант, опоясанный кольцом астероидов. И рисунок созвездий был совсем другим, не земным и не таким, как над Ирритоем. Приветствую тебя, Ирридей, летящая среди звёзд. Коснулся разума юный восторженный голос Иолора. Надо же, У драконов тоже бывает подростковая ломка голосов, сохранённая даже в посмертном существовании. И через пару секунд единения наших душ я уже знала, что молодой дракончик по имени Вулкан сломал крыло во время землетрясения, попался драконидам и вместо лечения был умерщвлён в обмен на знание и вечный полёт среди звёзд. Но я получил вечное рабство, поведал он мне горькое прозрение. И пожаловался. И уже тысячу лет я не летаю, а курсирую как туристический лайнер, вожу богатых драконидов на экзотическую ледяную планету. И смотреть не на что, и поговорить не с кем. Моя Дидей такая тупая? На периферии сознание заметило еще одну незнакомую планету, одновременно с четким осознанием, что это малонаселенная планета Рудник. И вижу я её душой старой драконицы по имени Роса. И вдруг ещё одним скачком моё сознание стало огромным веером крыльев, оперением, где каждое перо было соединено с душой Иолра, драконом в оболочке звездолёта. Я стала птицей, чувствующей малейшее движение перьев. Парящей в огромном космосе, раскинувшей крылья на всю галактику, везде, где находился хотя бы один и олор, я растворилась в них, и они все соединились во мне в единое невероятное существо, в одну душу, в одно сердце. И это был чистый восторг. Так вот, что такое полная инициация. Мысль вспыхнула, как ослепительное солнце, и как звёздная спираль начала разворачиваться полотно знаний. Прошлое, настоящее и призрачное будущее сосуществовали одновременно. Их нити сплетались и расплетались, образуя узоры событий, и я видела и то, что было, и то, что могло быть. Могло быть совсем иначе. Зарождающаяся мощь драконей цивилизаций опаздывала от ирритуйцев лишь на несколько тысячелетий. Их роли могли поменяться, и я видела, как идут на невольничий рынок двуногие рабы, а драконы выбирают себе развлечения и пищу. Как они охотятся на людей по всему космосу, оценив ловкость их пальцев и гибкость разума. И я видела, как всё будет. Понимала, что столь разные виды могут стать симбионтами и быть взаимно полезными, что одни без других не смогут понять тайны мира, что только объединившись можно выполнить предназначение разума, а духотворить мертвый космос. Та самая безумная идея, которая была держим Аррадор. Единение двух рас. Человеческий разум и драконий дух человеческое сердце и драконьи крылья. «Что ж, Орадор, похоже, ты окончательно заразил меня своим безумием», — подумала я. Забытый мир резко напомнил о себе. Кольцо, пульсируя, едва не откусило мне палец. «Не смей, слышишь?» — ворвался в сознание вопль Габриэля. «Одуванчик! Лиса! Василиса! Откликнись! Вернись!» Девочка моя любимая, не смей уходить, не отпущу. Я очнулась, всё ещё чувствую адский холод космоса и жар звёзд. Тысячи горячих драконьих сердец в груди и даже каким-то чудом неукротимую душу Аррадора и его бесконечную всепоглощающую любовь не к женщине, к звёздам. Василиса, мы с Чайроитом его убьём прямо сейчас. Правожадный драконий рык окончательно привёл меня в чувство. Вот этого я не учла. Все иолры и все драконы-детинцы и близлежащих планет, до которых дотянулась моя душа, резонировали в унисон со мной. Видели, чувствовали и познавали то же, что и я. Мы были едины. Я неохотя соорудила тонкий щит, отгородилась. Не надо никого убивать, рассмеялась всё ещё наполненная невероятной божественной энергией. Казалось мне, всё по плечу. Осторожно, Золотка, ты сейчас очень легко можешь перегореть, потерять себя, раствориться, не пропуская через свою душу слишком много чужих. Как оказалось, Габриэль всё ещё слышал мои мысли. Почему-то это подействовало как холодный отрезвляющий душ. Откуда ты знаешь, Гэб? Разве ты ведун? Нет, но примерно могу представить, что ты чувствуешь. Когда я первый раз попал в родовой мемори, сы на меня обрушилась память ушедших предков, они едва не разнесли меня в клочья. Зря он напомнила о предках, меня захлестнула тоска. Видели бы меня сейчас отец с матерью, брат, прабабушка. А ведь я могу вернуться хоть сейчас. У меня была такая эйфория, что подумалось: захочу, и не сходя с места, окажусь прямо в родном имении Пасных. Вот только Гэб. Он теперь стал драконом, огромным, совсем чешуйчатым и бесконечно чужим. В чужом теле чероита и ни в один звездолёд такой зверь не влезет. Поплачь ещё, фыркнул Гэб. Я всегда был чешуйчатым и чужим. Я репти, если ты забыла, Но за его бравадой я чувствовала тщательно скрытую тоску. Гэп не дал мне покопаться в его душе, перевёл разговор на другую тему. Ты лучше скажи, что нам с пленниками делать? С какими пленниками? Через несколько томительных минут в пещеру влетел фиолетово-чёрный дракон. В его пасти болталась сеть, спеленавшая двух мужчин, невероятно похожих и абсолютно непохожих на Аррадора. Мне трудно догадаться, что Чара непочтительно приволок в пещеру старших принцев. Их волосы были такими же золотистыми, но короткими, едва достигавшими плеч, что говорило о том, что космос явно не их любимое место в мире. Помнила я об обычае драконидов не стричь волосы во время межзвёздных путешествий. Не загорелая, а аристократически бледная кожа тоже красноречиво намекала, что эти двое не любят бывать ни только под звёздами, но и под солнцем своей планеты. А мутные светло-карие глаза одного и грязно-рыжие, как ржавчина, другого, их одутловатые веки свидетельствовали, что старшие принцы не умеренны в возлияниях. Чайраид брезгливо сплюнул добычу на пол пещеры. О, девка, Повозившись на камнях, один из братьев сумел сесть и привалиться спиной к валуну. «Развяжи нас, девка, и я немедленно тебя награжу!» «Бастардом!» — хохотнул второй принц. Выглядел он еще более потрепанным, без печати ума на узком лбу. Похоже, Ародор был самым приличным представителем семейства эриторов. Правда, я еще папашу не видела. Но, судя по тому, как он воспитал отпрысков, лучше и не видеть. И что ещё непонятно? На высоких позолоченных сапогах, снабжённых платформами минигравов, я не заметила никаких повреждений. Почему принцы не бежали? На всякий случай активировала лазерный нож, махнула им дважды и аккуратно расплавила подошвы драконецких сапог. Ты что делаешь, тварь? взвизгнул тот, что по младший попротивнее. Цираит рыкнул и ещё слегка поджарил подошвы добычи, чтоб наверняка. Пленники совершенно не по-мужски заверещали, но быстро заткнулись, когда дракон красноречиво распахнул пасть во всю ширину. В нее спокойно могло поместиться дважды по два принца. Я подняла подбородок, строго глядя в глаза дракона, и даже уперла руки в бока. «Не поняла. Ты обещал принести обед. Ты считаешь нормальной едой вот эту неумную болтливую грязь? Дракон смущённо фыркнул и отвернул морду. "Не отворачивайся. Не поверю, что тебе вдруг стало стыдно", продолжила я семейный скандал. "Нельзя быть таким неразборчивым в еде. Даже ты этой ядовитой гадостью отравишься, не говоря уже обо мне. Я такое вообще не ем. Такое запомни, уничтожать надо сразу". Понятливый драконки внул, подцепил когтем сеть и потащил добычу к выходу. Я прокричала вслед: "И в пропасть перед входом не бросай, подальше отнеси, а то трупы долго ещё вонять будут. Стой! Не надо!" заорали оба пленника, перебивая друг друга. "Подожди! Давай договоримся. За нашу жизнь богатый выкуп дадут. Выслушай нас. Очень богатый император очень рассердится, если нас убьют. Он всю планету уничтожит, всех драконов. Неужели тебе не жалко? Да кто ты такая? Ладно, положи их, Чар, — с милости велась я. Но дракон не послушал и продолжал тащить пленников к выходу. Гэп, сделай что-нибудь. Останови его. Пришлось обратиться за помощью. И не подумаю. Ты серьезно решил их уничтожить? Нельзя так с пленниками, они же безоружны рассердилась я и побежала следом. Остановить такую тушу, конечно, не смогу, но в глаза наглобистой же гляну. Гэп. Чар. Не смейте этого делать. Я запрещаю. Фр. Да нёсся пренебрежительный ответ чешуйчатой машины смерти. Лисонька, солнышко, не выходи из пещеры, ласково-ласково мурлыкнул голос Гэба. Обещаю, мы не сделаем этому уродом ничего несовместимого с их жизнью. Но не мешай Чайраю отомстить им, как он считает нужным. Это драконий ритуал такой, безобидный. Точнее, как раз обидный для врагов, но зрелище не для нежных девушек. Пока один чешуйчатый гад дурманил мне мозг, другой расправил крылья и взлетел, не забыв прихватить отвратительно верещавшую добычу. Улетел недалеко скрылся за соседней скалой. Он что, решил растерзать пленников когтями? Мне, конечно, не жалко, но это не по-нашему. Не хочу, чтобы драконов считали кровожадными дикими тварями. Из-за скалы цираит выпал с блаженно прикрытыми наглыми фиолетово-чёрными глазищами и с чудовищной ухмылкой на роже. Ну и что вы с ними сделали? хмуро поинтересовалась. Ничего, совсем ничего соврали оба и в мыслях, и в чувствах. А потом от соседней скалы донеслось журчание тихое, но такое характерное и запахло тоже характерно. Это не мы. Это они сами не выдержали. Кто же знал, что у принцев такая слабая натура? Пусть полежат, проветрятся. Их всё равно будут искать, и нам даже с поисковым отрядом не справиться, не говоря уже о целой армии. «Родная моя, чар предлагает лететь в гнездо и держать совет со стаей. А принцев есть, кому покараулить, не сбегут. И кому же? Сейчас увидишь». Вернувшись к пещере, чароид дождался, когда я усядусь к нему на загривок, и снова взлетел. Я нашла взглядом два замотанных в сеть тела и расхохоталась. Принцев, наставив на них рога, караулили два горных козла. Но как, отсмеявшись, спросила. Как дракон смог их заставить? Разве козлы не должны бежать и прятаться от драконов едва их завидев? Чераит их зачеровал, вернее, загипнотизировал. Мы много чего не знаем о драконах. Да вообще ничего, Василёк. Но чармы не показал. Они разводят кост для еды, как люди. Лучше, чем люди. Под гипнозом козы сами себя пасут. А дойот их существа похожие на обезьян. Их тоже разводят драконы. Что ж, та картина несостоявшегося будущего, где драконы венец эволюции, а вовсе не человек, всё ещё реальна, поёжилась я. Не показывай, оборвал Гэб моё воспоминание о видении. Не сейчас, пока я так плотно связан с чаром. Нам не нужны проблемы ни в настоящем, ни в будущем в будущем будет ли оно у нас будет душа моя обязательно будет успокоил меня самый лучший мужчина на свете что ещё успокаивало имперцы потеряв первых наследников трона не решились отбивать их у драконов да и сил у них особых не было как я помнила из лекции о радоре планета считалась дикой неперспективной и не пользовалась особой популярностью у туристов Разве что у приверженцев экстремальной охоты на драконов. К таким любителям узаконенных убийств относилась высшая знать драконидов. Роди них здесь и держали пару туристических баз: всего одну военную и одну научно-исследовательскую, официально занимавшуюся изучением жизни диких драконов, а неофициально поиском наилучших экземпляров для охоты драконидов. Эти сведения я изложила Гэбу ещё в полёте. Тот донёс информацию до Чайроита, и уже носитель двух душ сообщил как мог всей стае. Сразу по возвращении в гнездо меня накормили ужасно пережаренным на драконьем огне мясом, надеюсь, не драконидским, и отправили в пещеру Храм восстанавливать силы в источнике. Чайроит сидел как на троне неподалёку от того места, где ещё совсем недавно лежал его огромный остывающий труп, только с другой стороны и чуть пониже. На примитивном языке крылатых ящеров оно называлось Царь Гора. Как оказалось, я умею выбирать драконов. Чайраид был вождём в своём гнезде, потому и жил в Царь Горе и охранял самую важную реликвию. В пещере, где прятался колодец с небекнавенной водой, был древний драконий храм. Именно там проходила инициацию первая Ирридей, самая великая из всех. Воспоминания об этом событии, как и конкретных фактов, была ли это дело на самом деле, не сохранил никто из живущих драконов, но память о ней передавалась от яйца к яйцу, из поколения в поколение. Я так устала от перемен в моей жизни, что сразу после скудного обеда и омовения уснула, свернувшись калачиком на постели из мха. Его успели надёргать драконята, пока я купалась. Хотя мне хотелось узнать Что же всё-таки решат драконы? Гэб, упорно не подпускавший меня к сознанию Чероита, сообщил, что на охрану принцев отправлено два десятка самых мощных самцов. Но и гнездо не осталось без защиты. А ещё он сказал, что вскорь меня ждёт очень приятный сюрприз. На этой хорошей ноте я и отключилась от мира. Мне приснилось драмила. Она сидела за столом, заставленным корзинами, и чистила добротные белые грибы. «Ай-яй, деточка!» — покачала седой головой прабабка. «Силу получила невиданную, а ученье-то мое забыла? Правильно, Гэбушка тебя под защиту храма сразу запер, да ментальный блок поставил». «Гэбушка?» — ахнула я. С каких это пор чешуйчатый рептилоид стал для тебя гэбушкой? Да с тех самых, как лежал полумертвый в моем лесу заповедном, а я ему косточки складывала, да сращивала. Ты, барыни, ты не стой, лисонька. Бери рубаху с лавки, надевай да помогай мне с дарами леса справиться. Пирогами-то с грибочками чай любишь лакомиться, а работать кто будет? Колопов-то мы не держим? Я обнаружила, что стою перед прабабкой нагишом. Покраснела, как маков цвет, и схватила сложенную на лавке одежду: вышитую исподнюю рубаху, раслитай купаверх и домашнюю юбку. Быстро оделась, заплела косу, платком голову повязала и села за чистку грибов. Да не того стесняешься, девченька, по-доброму усмехнулась бабка. Невежество стесняться надо, а ну похуже ноготы будет. Ну что я опять не так сделала, бабушка, взмолилась, не забывая очищать крепкие грибные ножки от кожицы и мелко резать в большую кастрюлю с водой, чтобы не потемнела белая мякоть. Как что? Взяла силу сырую молодую, необмятую, незаговорённую, да с миром не разделила. А то забыла, что ты у нас запечатанный сосуд ещё. А что бывает, если в запечатанном сосуде вино начнёт бродить молодое, и сосуд разорвёт в дребезги, и вино пропадёт бездарно? Так я же её разделила, подняла я на прабабку удивлённый взгляд. С кем, милая? Инициацию-то мы твою почувствовали, как свершившийся факт, но с драконами, прошептала с ужасом, осознав, какую ошибку совершила с драконами, не с родом. В космосе, не на земле. С драконами, ахнула Дарамила и всплеснула руками, выронив ножик. И я проснулась. И едва успела отвернуть голову от какой-то несущейся на меня огромной розовой пупырчатой лопаты, раздвоенной на конце. Драконий язык сейчас точно сожрут. Мама! Взвизгнула и, собрав все силы, откатилась и полетела куда-то. Меня удержала лапа, огромная, зелёная, как тистая. Очень осторожно сжав когти, она остановила моё скольжение по склону и подтянула обратно на каменную площадку. Как я тут оказалась, если засыпала в глубине пещеры у колодца? А потом я увидела и всего дракона, включая длинный зелёный хвост и большую голову. С меня по высоте если считать изящные полупрозрачные рога. У этой особи были невероятные глаза нежного мятного цвета. «Девочка», — шестым чувством поняла я. «А где мой фиолетово-синий чарагэп Габачарович?» «Крр-мр-р-р-р», — гортанок урлыкнула зеленая драконица и снова попыталась лизнуть добычу. «Но я не далась», — прикрылась локтем и ощутила на лице шершавую ткань, словно полотняную, очень отличающуюся и от комбеза, и от трикотажного костюма поддоспешника. Вскочила и оглядела себя с ног до головы. Я была в той одежде, которую надела во сне в избе прабабки Дарамилы. Но на этот раз я точно не сплю. И как это понимать? Или сплю? Гээп! Заорала со всей дури. В ответ мне пришла картинка. Горный массив, над ним грозно кружит огромная несметная стая драконов. Их сотни и сотни. А на них плывут полукругом ощерившиеся щитами и оружием военные гравилёты круглой формы с имперскими опознавательными знаками. Боги мои, пожалуйста, пусть лучше я сплю.